Дунай Иванович, сватом князя Владимира. Хорошо, добрынюшка Никитич Млад, В у играет вояровчаты. Хорошо поет старинку стародавнюю, Проудалого во Льгу всеславича с его дружиной добрую хоробрую. На перу все приутихли, приумолкнули, Приумолкнули да призаслушались. Как встает из-за стола, за заднего, Старый тут бермята, сын Васильевич, Говорит сам таковы слова. — А слыхал я от старых людей, Что того салтыка-то Ставрольича. Ухватя, Вольга ударил о кирпич от пол, Во крахи расшиб, да сам царем насел. Взял себе царицую, а А его дружина добрая, хоробрая, На тех красных девушках переженилася. Как тут солнышко Владимир распотешился! Повскочил со места княженецкого, По столовой гридне запохаживал, Частую бородку запоглаживал, Белыми руками заразваживал, Желтыми кудрями запотряхивал, Пословечно сударь выговаривал. — Гой живы мои князья добоери, да Сильные могучие богатыри! Все то вы во Киеве поженены, Все то девушки-боярушки повыданы. Только я, Владимир, не женат живу, Не женат живу да холостым слыву. Вы не знаете ли, братцы, красной девицы, Красной девицы мне, князю, супротивницы, Чтобы стаником была ровнешенька. Ростом, как и сам я, высокошенька, Очи были б ясно сокола, Брови были б черно-соболя, Тело было б снегу белого, Красотой красна, И мне умом сверстна. Было б с кем мне думушку подумати, Было б с кем словечко перемолвите. Во перу беседушки кем похвалитесь? А и было бы кому вам поклонитися, было бы кому вам честь воздать. Говорит Бермята, сын Васильевич, Гой, еси ты, батюшка, Владимир князь, благослови, ка государь, мне слово вымолвить. Знаю я тебе, княгиню, красну девицу, красну девицу против да противницо как во той земле во хороброй Литве, у того у короля литовского, есть две дочери, любимые на выданье. Большая то дочь Настасья Королевишна не пойдет к тебе, княгиню-царицую, ездит в поле сильной поленицую. Меньшая же дочь Апраксия Королевишна в терему сидит все, Во златом верху, что за тридевятью ли замочками, да за тридевятью сторожочками. Красно солнышко ее не запечет, буйные ветрушки ее не обвеют. Многие люди не увидят, не обзарятся. А и ростом она высокая, а и станом становитая, красотою красовитая. Черной брови Соболя заморского, ясны очи сокола пролетного, личушком бела, как зимний снег, да и в грамоте то поученая будет, с кем тебе свой век коротати, будет нам кому и честь воздать. Как то слово князю по душе пришло? Больно солнышку словечко полюбился И возговорит он таковы слова. «Ай живы, мои князья да боери, Ай живы, могучие богатыри! А кого же мне послать посвататься За меня, за князя, за Владимира, У того у короля литовского, На прекрасной... На апраксе королевишне. Все за столиком сидят умолкнули, Приумолкнули да приутихнули, Приутихнули да затулялись. Большие туляются за средних, Средние туляются за меньших, а от меньшей тулицы то и ответу нет — Вот стоит опять бермята, сын Васильевич. Гой, ситы, ты, солнышко, Владимир, князь, благослови еще мне слово, молвите. Ты пошли ко сватам, добро молодца, тихо дунаюшку Иванова. Тихий то дунай ведь во послах бывал. Много множество чужих земель видал. Тихий то дунай. И говорить гораст, уж кому, как не ему бы, и посвататься. Не из большего тут места, не из меньшего. Из стоголи ли места да из среднего, из застолья из-за Белодубова. Востоет удалый добрый молодец, тихий тот Дунай Иванович. Понизенько князю поклоняется». Гой, если ты, государь наш батюшка, ласковый Владимир Стольнокиевский. благослови и мне словечко, молвите, без казнения, без дальней высылки. Говорит Владимир Стольнокиевский, ай же тихий ты, Дунай, да, сын Иванович. Хочешь говорить, так говори теперь. Жил я, государь! В охороброй Литве. Девять лет у короля Литовского. Три года у короля я конюхал, три года у короля я стольничал, Три года у короля я клюшничал. А и верно слово говорил тебе, старый человек Бермята сын Васильевич. Есть две дочери у короля Литовского. Обе дочери пригожие, хорошие. Много езживал я по иным землям, Много видовал я королевишин, Много видовал и из ума пытал. Та красна лицом, да не сверстна умом, Та сверстна умом, да не красна лицом. Не нахаживал я эдакой красавицы И не видывал я эдакой пригожицы, Как та младша дочка королевская, Молода апраксия королевишна, Ходит, словно белая лебедушка, глазом глянет словно светлый день. А и в грамоте-то больно гороздо Было бы тебе, с кем жить добыть, Было бы кого назвать нам матушкой, Величать нам Государыней. Ай же ты, Дунаюшка Иванович, ты умел ее теперечко повихвостать, так умей-то ты ее отоль и вывести. Ты возьми с тобою силы сорок тысяч, ты возьми казны да десять тысяче, поезжай во ту во хоробро литву, о том добром деле да о сватовстве. На прекрасной, на апраксе королевишне. Скоро брал Владимир чарочку хрустальную, Дорогого хрусталя восточного, С окраями позлоченными, Наливал в очару зелена вина, Да не малую стопу, а полтора ведра, Разводил медами достоялами И подносит тихому дунаюшке. Скоро брал Дунаюшка Иванович чарочку от князя вобилы ручки, Принимал одною ручку, выпивал одним душком, Подавал назад Владимиру, понизеньку князю поклоняется. Гой, еси ты, батюшка Владимир, князь! А ненадобно мне силы княженецкие! И не надобно мне золотой казны, Да не биться же мне там, не ратится. Дай-ка только мне товарища любимого, Молодо Добрынюшку Никитича. Роду он Добрынюшка хорошего, Да умеет он с людьми и речь вести. Соизволь еще сходить нам на конюшин двор, Выбрать двух жеребчиков неезженных выбрать два сей недержанных, да еще две плеточки нехлыстанных. Сам пиши-ка ярлыки до да скоропищиты, ты о том добром деле да сватовстве. Брал опять Владимир чару в обелые ручки, наливал в очару зелена вина, разводил медами достоялыми и подносит молоду добрынюшке ай же ты добрынюшка никитич млад, а пожалуй как дунаю во товарищи да идите с ним вы на конюшен двор доберите да там всего что надобно скоро встал добрыня на резвы ножки, скоро брал от князя чарова белы ручки, принимал одною ручкою, выпивал одним душком. Понизенько князю кланялся. Скоро шли они с палаты белокаменной, Выходили на конюшен двор, Брали двух жеребчиков неезженных, Брали два сиделышка недержанных, Да еще две плеточки нехлыстанных. Сами обкольчужились, облатились, Приняли еще от князя солнышко Ярлики те скоро пищити, сели на добрых коней, поехали. Да и видели их на коней то сидячие, да не видели их на конях поедучие, будто ясные соколы возпорхнули. По пути дорожке только пыль пошла. Как поехали они тут из земли в землю. Из земли в землю, да из орды в орду. Приезжали скоро во хоробру Литву, Котому ли королю литовскому, Заезжали на широкий королевский двор, становились против самых окошечек, соскочили со добрых коней, говорит Дунаюшка Иванович Ай же ты, добрынюшка Никитич Млад. Ты, побудь-ка тут, по карауль коней, Под окошечком косящитым похаживай, во палаты королевские поглядывай. Поспевай на выруку, как позову тебя. Сам проходит в палаты королевские. Знает он, порядки королевские: Что не надо ни креститься, ни молитвиться. Бьет челом лишь королю он, поклоняется. Здравствуй, батюшка, король ты хороброй Литвы. На Дунае тут короля глянется. Ай же, тихий ты Дунай да сын Иванович. Ай, жил ты у меня ведь целых девять лет. Три года лежил в оконюхах, Три года лежил в стольниках Три года лежил в оклюшниках, жил, служил мне верой и правдою. За твои услуги молодецкие, посажу тебя теперь за больший стол. Посажу за больший стол во место больше. Ешька, да до допейка до любви. Посадил за больший стол. Во место большее, тихо к Дунаюшку Иванова, Сам Дуная стал бы спрашивать, выведывать. А скажи-ка, Дунай, скажи-ка, не утай себя. За каким ты делом к нам пожаловал? Нас ли повидать, себя оказать? Аль по-старому пожить да мне служить? Гой ты, батюшка, король ты хороброй Литвы, Я не вас приехал повидать, себя казать. Не по-старому пожить тебе служить. Я прибыл о добром деле к вам, о сватовстве, На твоей на дочери Апраксии, За Владимира, за князя солнышко. Положил он ярлыки тут на дубовый стол, А король в сердцах их мечет, о кирпичит пол. Черный кудри рвет себе на голове, Говорит сам таковы слова. Глупый князь Владимир Стольнокиевский. Меньшую ту дочку сватает, Большую в одевках засадил. Коля праксю за кого просватую, Так просватую во золоту орду. За того собаку царя Калина. Самого тебя, Дунаюшка Иванович, бы прежде не служил мне верой и правдую За твои заречи неумильные Посадил бы в погреба глубокие, Позадвинул бы дощечками железными, Позасыпал бы песками рудожелтыми, Пропитомствовал бы хлебушком водицую, Погостил бы у меня ты в хороброй Литве, Ума разума в головку понабрался бы. Как тут тихому дунаю за беду пало, повскочил дунаешка до да нарезвы ножки, поднял ручку выше головы, кулаком ударил постулу, стол дубовый порастрескался. Питья на столе порасплескались, вся посуда на столе рассыпалась. Как забегал тут король по застолью, куньей ей шубкой укрывается. Ах ти, братцы, вот так на беду попал! Ах ти, братцы, на великую! Как с бедой, не знаю, развязатися! Со двора ли тут бегцы бегут, гонцы гонят? Ай ты, батюшка, король наш хоробро литвы, ешь ты, пьежно да утешаешься, а невзгоды над собой не ведаешь. На Твоем дворе на королевском, добрый молодец, неведомый уродствует. Во левой руке два повода шелковых, держит двух коней до да богатырских, во правой руке дубинка сорочинская. Чебурацкого свинцу налитов в сорок пут, Ясным соколом он по двору полетывает, Черным вороном он по двору попархивает, из конца в конец он по двору поскакивает, На все стороны дубинкою помахивает. Крупной силы побил сорок тысячей, Мелкой силушки и сметы нет. «Неужто нам из-за девки всем погинути?» А король-то бегает по застолью, куней шубкой укрывается. «Ай же, тихий ты, Дунаюшка Иванович, Уж попомни-ка ты стару хлеб да соль, Поуйми-ка своего товарища!» «Видно, дочушка, самим вам богом сужена!» Уж вы, служки, нянюшки да мамушки, Вы бегите кого терем ко золотым верхам, Оттомкните три девять замочеков, Три девять досторожочеков К молодой апраксе королевишне. Поумойте девицу белехонько, Сокрутите хорошохонько, Проводите на широкий двор, Посадите на добра коня, Отпустите на святую Русь во замужество за князя, за Владимира. Выходил Дунай тут на крутой крылец, у любимого товарища. Ай же ты, Добрынюшка Никитич Млад, полно же тебе теперь уродствовать. А и есть нам, видно, помощь Божия. Проходил сам ко злотым верхам, Три девять замочиков отщелкивал, Дверцы сокрюков выставливал, Королевские палаты зашатались. А сидит в отереме в золотом верху Молода Апраксия королевишна В одних тонких чулочках без чоботов. Русая косата проспущена. Как увидела Дунаюшку Иванова, Испужалась белая любедушка, Бросилась, как угорелая. Вос проговорил Дунаюшка Иванович, Ай же ты, Апраксия королевишна, Айдешь ли ты за князя за Владимира? Говорит Апраксия королевишна, Ай ты, славный богатырь, Дуна Иванович! Три года я Богу ведь молилася, чтоб попасть за муж, за князя, за Владимира. Как пришли тут нянюшки до да мамушки, поумыли, убелили красную девицу. Напушили личико ей белое, сокрутили хорошохонько, Проводили на широкий двор. Брал ее Дунай за белые ручки, На добра коня садил до да к голове хребтом, Сам Дунаешка садился к голове лицом, Сели на добрых коней, поехали, Да по славному раздолью, по чисту полю. Как настигла во раздолье в чистом поле, во пути дороженьки их ночка темная, пораздернули палатку полотняную, заходили во палатку опочив держать. В ноженьке поставили добрых коней, в голову ли копья долгомерная, по правой руке ли сабли острые. О левой руке ли палицы тяжелые. А и спят они, да высыпаются, Темную ночку сном коротуют. Темной ночкой ничего не видели, Ничего не видели, да много слышали. Слышали погоню богатырскую, Услыхали посвист по зминому услыхали покрик по-звериному. Говорит Дунаюшка Иванович, «Гой же ты, Добрынюшка Никитич Млад, ведь за нами есть погоня богатырская. Поезжай-ка со апраксией королевишной на Святую Русь, в остольный Киевград. К ласковому князю ко Владимиру отвези ему поклоны челом бить яце. Да подай ему невесту в обелы ручки. Сам я здесь останусь, в очистом поле. Со богатарем побиться, да поратиться. И садили красную девицу да на добра коня, На добра коня да к голове хребтом. Сам Добрыняшка садился к голове лицом, Распростился и поехал с красной девицей. На святую Русь, настольный стольный Киевград. Тихий же Дунаюшка Иванович Не с упадкою, а со прихваткою, Со прихваткой богатырскую Едет ко богатырю на стретушку, Как не две тут горушки скатилися, Съехались два могучие их богатыря. Попытать ли богатырских плеч, Поиспробовать отваги молодецкие? Сделали разъезд в чистом поле, Съехалися в одно место, Приударили его палицы булатные, Словно гром грянул в поднебесье. Палицы в руках их приломились. Как разъехались опять в чистом поле, Съехались в одно место, Приударили его сабли острые. Острые сабли притупились. В третий раз разъехались в чистом поле, Съехались в одно место, Приударили его копья долгомерные. Вышиб тихий тут Дуна Иванович, Из седла лихого супротивничка, Со добра коня сронил да на сыру землю. Сам едва лишь усидел в седле. Не казнил удала супротивничка, Только ко земле копьем прижал, В белу грудь тупым концом упер. Ты скажи ко мне, удалый добрый молодец. Ты коей земли, коей орды, коего отца до коей матери Добрый молодец ему ответ держит. Ай же тихий ты, Дунай, да, сын Иванович, что же ты меня не опознал? В одной дороженьке со мною езживал, В одной беседушке со мною сиживал. Со одной и чарочки со мною кушевал. Жил у нас ведь ровно девять лет. Три года лежил в оконюхах, Три года лежил в стольниках Три года лежил в оклюшниках. Ай же ты, Настасья Королевишна, А почто ты ездишь по Чиступолю, Поленицую удалую полякуешь. А почтовы, святорусские богатыри, Увезли сестрицу мне любимую. А поляковать я в чисто поле, Поискать себе досупротивничка. супротивничка, А и кто меня побьет в чистом поле, Зато мне и замушить ти. Говорит Дунаешко Иванович. В восьми землях служил я, в восьми ордах, Не сумел себе я выжить красной девицы. А теперь я в очистом поле супротивницу нашел себе, обручницу. Ай ты молода, настасья королевишна, Собирайся ко со мною в путь дороженьку. Скидывай-ка злат шелом с обуйной головы, скидывай калаты латы Обряжайся по девичьему, Во простую японечку белую, Да поедем ко со мной в Киев Киевград, К ласковому князю ко Владимиру, Сходим вместе в церковь Божию, Примем вместе по злоту венцу. Обряжалась Анастасья по девичьему. Сели на добрых коней, поехали, прибыли в востольный Киевград, подъезжали к матушке ко церкви Божией, а Владимир князь, сопраксьей королевишной, в церковь Божию уж ко венцу идет. На церковном на крыльце сестрицы встретились. Встретились сестрицы, поздоровкались, вместе ли крестились и молитвились, вместе ли пошли теперь и в церковь Божию, вместе приняли и по золоту венцу, положили заповедь великую «С мужевьями жить да быть до век коротати». Завели тут свадебку, почестен пир, Пированьице на весь крещеный люд, Ни на мало, ни на много, на двенадцать дён.